«Ты все еще мне веришь?» «Да». Патрик отпил немного вина. «Я думаю, тебе нужно уговорить Дональдсона запросить о разрешении на частное вскрытие». «А Корнер разрешит это?» «Должен. Это делается, если имеются доказательства, что паталогоанатом что-то упустил. А что же остальные, присутствовавшие на эксгумации, могильщики?» Кэт отпила вина. Это была австралийская шардоне, крепкая и пряная, его пить бы до пить, напиться до чертиков, но она, увы, должна быть трезвой, должна пить только для того, чтобы успокоить расходившиеся нервы, чтобы набраться храбрости, не более. Я собираюсь поговорить с ними со всеми, это я планировала на завтра. Завтра я не смогу прикрыть тебя, — сообщил Патрик, — меня отправляют в Брюссель. «В Брюссель? Вот здорово!» — Кэт постаралась не показать своего разочарования. «Нужно сделать репортаж о жизни европейских парламентариев?» «Замечательно!» На мгновение их взгляды встретились. Кэт отвела глаза, посмотрела в меню, потом снова на Патрика и улыбнулась. В его лице была нежность, которая тронула ее. Во рту нее пересохло. Дрожь возбуждения пробежала по телу и затаилась, затрепетав, как пойманный зверек где-то в глубине желудка. Она поняла, какие чувства вспыхнули в ней. Когда заметила жесткие завитки волос вокруг потертого ремешка его часов, скользнула взглядом по сильным кистям рук с длинными пальцами, слегка сплющенными на концах, с чистыми крепкими ногтями. Весь он был крепкий надежный, и она почувствовала, ей грустно, что он уезжает. Интересно, есть ли у него подружка или невеста, — подумала Кэт. Патрик продолжал смотреть на нее, и теплота его взгляда проникала ей в душу, придавая храбрости. «Я рада за тебя», — сказала она, — «в самом деле очень рада. Сегодня в суде было полным-полно журналистов». — Вероятно, ты без труда сможешь найти кого-нибудь, кто написал бы за тебя репортаж. — Конечно. Кэт вспомнила, что совсем упустила из виду презентацию музыкальной награды в начальной школе леди Гозден и расстроилась нехорошо пренебрегать с детьми. Она напишет статью позднее, позвонив в школу. Вскоре после полуночи Кэт медленно вела свой «Фольксваген» по дороге мимо конторы «Долби» и «Сын». Она с облегчением увидела, что здание похоронного бюро тонуло во тьме. Такси просигналило ей и проехало мимо. Движений почти не было, если не считать двух-трех автомашин вдалеке. Кэт повернула на боковую улицу, потом проехала к ряду спускающихся вниз Эдвардианских домиков и припарковалась между фургоном и побитым заржавевшим ягуаром. Отключив зажигание и отстегнув ремень, она выбралась наружу. Ночь была ветренная, небо застилали облака, сильный влажный ветер дул ей в лицо и рвал волосы. Патрик подвез ее домой, легко поцеловал в щеку и пообещал через день-другой позвонить, когда вернется из Брюсселя. Как не пригласила его подняться к ней, ей нужно было собраться, и она опасалась, что узнав о ее планах, он увяжется за ней, а ей не хотелось впутывать его в неприятности. Это ее проблема, ее головная боль. Ей придется решать задачки самой. Это облачилась в джинсы, толстый черный свитер, туфли на резиновой подошве и темный синий пиджак, натянула пару тонких кожаных черных перчаток, которые купила, как только вышла из похоронного бюро. В карманы пиджака она засунула фонарик, перочинный нож, плоскогубцы и маленький автоматический фотоаппарат Минольта. Идя назад к основному шоссе и пытаясь справиться с замком молнии, она вдруг ощутила усталость и неловкость. Видно, нервы совсем развинтились. Лучше бы сидела дома в гостиной, болтала с Патриком, пила вино и слушала музыку, — подумала Кэт. «Патрик!» Вспомнив о нем, она снова испытала такое желание, которого не испытывала давно. Ворота освещали свет уличного фонаря и лучи фар издалека, проходящих по шоссе машин. И по мере того, как это приближалось к ним, свет становился все интенсивнее.